Вот писатель Белграф Лев Николаевич Толстой артиллерийский поручик. Жалко, что бросил служить. Пас. За генерала бы дослужился. Впрочем, что ж. У него и менее было. Можно от скуки роман написать. Зимой делать не черта. В имении это просто. Без козаре. Трибубный, робко сказал Лёсик. Пас. Это жвальса карась. Что же вы? Вы прекрасно играете, вас не ругать, а хвалить. Нужно. Но если требубный, то мы скажем 4 пики. Я сам бы в имение теперь с удовольствием поехал. Четыре бубны подсказал Лёсику, недолго заглядывая в карты. Четыре? Пас. Пас.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 Лариосик, вздыхая, тихонько выкладывал Словно удостоверение личности. «Папа-мама? Видали мы это, — сказал Карась. Машлоевский вдруг побагровел, Швырнул карты на стол И, зверски выкатив глаза на Лариосика, Рявкнул, какого ж ты лешего мою даму долбанул! Ларион! Здорово! «Хо-хо-хо! — -хо! хищно обрадовался Карась, — без одной!» Страшный гвал поднялся с зеленым столом, и языки на свечах закачались. Николка, шипя и взмахивая руками, бросился прикрывать дверь и задергивать портьеру. «Я думал, что у Федора Николаевича король», — мертвее вымолвил Лариосик. «Как это можно думать?» — вышлоевский старался не кричать, поэтому из горла у него вылетало сипение, которое делало его еще более страшным. Если ты его своими руками купил и мне прислал, а? Ведь это черт знает! Мышлоевский ко всем поворачивался, ведь это... Он покоя ищет, а? А без одной сидеть это покой? Ситаная же игра, надо все-таки вертеть головой, это же не стихи! Постой, может быть, карась, что... «Что может быть? Ничего не может быть, кроме ерунды!» «Вы извините, батюшка, может, в Житомире так и играют, но это черт знает, что такое!» «Вы не сердитесь? На Пушкин или Ломоносов хоть стихи и писали? А такую штуку никогда бы не устроили! Или Натсон, например!» «Тише ты! Ну что налетел? Со всяким бывает!» «Я так и знал!» — забармотал Лариосик.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 atlaswald синьколка считающийся самым ведущим специалистом по вопросу обыска